36. -е. Кразье. 96 градусов, 37 минут, 42 секунды северной широты. 98 градусов, 41 минута западной долготы. 24 апреля, 1848 год. Третий день похода по льду оказался чудовищно тяжелым. За последние шесть недель Кразье совершил путешествие от корабля в лагерь по меньшей мере дважды с одним из первых и самых больших санных отрядов. Во время тех двух походов люди по очереди волокли два из четырёх длинных вельботов прямо по льду и через торостные гряды. А на санях везли только провиант и снаряжение. Но даже несмотря на слабую укатанность тропы, идти тогда было гораздо легче. Он был в здравии и не так измучен. Фрэнсис Крази не осознавал этого, но после того, как он оправился от почти смертельной болезни в январе, тяжёлая меланхолия, владевшая им с юности, а возможно, даже с детства, приобрела форму бессонницы. Будучи матросом, а потом капитаном, Крозев всегда гордился, как большинство капитанов, своей способностью спать очень мало и пробуждаться от самого глубокого сна при любом изменении и состоянии корабля. При перемене курса, усилении ветра, парусах наверху, частом топоте слишком большого количества ног бегущих по палубе во время какой-нибудь особой вахты. Изменения звука воды, плещущей о борта, в общем, при любой самой незначительной перемене обстановки. Но в последние месяцы, после схватки со смертью в начале января, разрез спал всё меньше и меньше с каждой ночью и наконец приобрёл обыкновение дремать час-другой в середине ночи и порой урывать на сон полчаса или меньше в течение дня. Он говорил себе, что это просто следствие чрезвычайной занятости. Нужно сделать слишком много дел и отдать слишком много приказов в последние недели и дни перед эвакуацией с корабля. Но на самом деле эта меланхолия снова пыталась убить его. Почти всё время сознание крáзие находилось в оцепенении. Его острый от природы ум отупел, отравленный усталостью. В последние две ночи, проведённые в первом и втором промежуточных лагерях на морском льду, Никто не мог толком заснуть, несмотря на крайнюю усталость. Необходимости устанавливать палатки не было. Уже несколько недель там постоянно стояли восемь палаток, и каждый следующий отряд устранял повреждения, причинённые ветром или снегом. Спальные мешки из оленьих шкур, рассчитанные на троих человек, были гораздо теплее мешков, сшитых из шерстяных одеял. И места в них распределились по жребию. Кразье даже не стал участвовать в жребии. Но когда в первую свою ночь на льду он вошёл в палатку, которую делил вместе ещё с двумя офицерами, то обнаружил, что его стёрд Джонсон расстелил спальный мешок из оленьих шкур, сшитый для него одного. И Джонсон, и двое других мужчин считали недопустимым, чтобы капитан делил спальный мешок с двумя другими храпящими, пердящими, толкающимися во сне мужчинами, пусть даже офицерами. И кразее не стал в споре. Рамн не сказал ни Джонсону, ни другим, что спать в одноместном мешке гораздо холоднее, чем в трёхместном. Только тепло лежащих рядом тел согревало людей достаточно, чтобы они могли спать ночью. Но Крозье и не пытался уснуть ни в первом, ни во втором промежуточном лагере. Каждые 2 часа он вставал и обходил лагерь, чтобы убедиться, что часовые сменились вовремя. Ветер ночью крипчал, и часовые прятались за наспех сооружёнными высокими снежными стенами. Из-за резкого ветра и метели они не увидели бы чудовищного существа, пока не столкнулись бы с ним нос к носу. Той ночью оно не появилось. Когда же Кразе изредка погружался в беспокойное забытье, он снова видел кошмарные сны, посещавшие его во время январской болезни. Некоторые сны повторялись так часто, заставляя капитана всякий раз просыпаться в холодном поту, что он запомнил отдельный фрагмент. Девочки-подростки, проводящие спиритический сеанс, Маклин-Ток и другой мужчина, в ужасе глядящие на два скелета в лодке, один из которых сидит в бушприте, в полном зимнем обмундировании, а другой представляет собой лишь груду обглоданных костей. Кразе жил с подспудным сознанием, что один из скелетов он сам. Но самым ужасным был сон о причастии, где он, маленький мальчик или больной старик, стояли голые на коленях у алтаря в церкви, А огромный, звереподобный священник, в насквозь промокшем изодранном белом одеянии, прореха которого виднелась багровая, сожженная до мяса тела, нависал над ним, наклонялся ниже, смрадно дыша в поднятое лицо кразье. Утром, 23 апреля, они встали в начале 6-го. До восхода солнца еще оставалось почти 4 часа. Ветер продолжал дуть, а не встал. хлопая коричневой парусиной голландских палаток и обжигая лица людей, собравшихся к завтраку. На льду пищу полагалось разогревать в маленьких жестяных емкостях с надписью «Варочное устройство», используя спиртовки, которые заправлялись эфиром из бутылок. Даже в безветренную погоду заправить и зажечь спиртовки зачастую было трудно или почти невозможно. При сильном же ветре такая возможность вообще исключалась, даже если рискнуть и попытаться зажечь спиртовки в палатке. Поэтому, утешаясь мыслью, что голденеровские консервированные овощи, супы и мясо уже приготовлены, мужчины просто поели замерзшего или полузамерзшего студенистого месива прямо из бана. Они умирали от голода, а им предстояло тащить сани весь бесконечно долгий день. Гуцер и три ныне покойных врача неоднократно говорили Кразееве и Джеймсу о необходимости хорошо разогревать голденеровские консервированные продукты, особенно супы. овощи и мясо, указывал гуца. Действительно предварительно проваренные или протушены. Но супы главным образом из дешёвого пастернака, моркови и прочих корнеплодов представляют собой просто концентрат, который нужно разводить водой и варить до готовности. Судовой врач не мог сказать, какие именно ядовитые вещества могут содержаться в некипячёных голднавских супах, но продолжал настаивать на необходимости разогревать последние до температуры кипения. даже во время похода. Предостережение Гуцсара и стали одной из главных причин, почему Кразе и Фиджемс приказали перевести в лагерь Террор тяжёлые железные печи с Вильботов. Но ни в первом, ни во втором промежуточном лагере никаких печей не было. Люди ели всю консервированную пищу холодной прямо из банок, когда розжиг спиртовки не удавалось. И даже когда эфир в них горел, топлива хватало только для того, чтобы растопить замерзшие супы, но уж никак не вскипятить. «Придется довольствоваться этим», — думал Кразье. Как только капитан покончил с завтраком, в животе у него снова заурчало от голода. Изначально они собирались снять все восемь палаток в обеих промежуточных лагерях и отвезти в лагерь террор, чтобы держать прозапас на случай, если каким-нибудь отрядам вскоре снова придется выйти на лед. Но дул слишком сильный ветер, И люди слишком устали даже за первые сутки похода. Кразе посвящался с лейтенантом Литлом, и они решили забрать из этого лагеря только три палатки. Возможно, с завтра утром, выступая из второго промежуточного лагеря, они будут чувствовать себя лучше. На второй день похода, 23 апреля 1848 года, трое мужчин в упряжи сломались. Одного стало рвать кровью. двое других просто упали на лёд и потом весь день уже не могли тащить сани одного из этих двух пришлось вести дальше вместе с поклажей не желая сокращать количество вооружённых охранников идущих впереди позади и с флангов крозе и литл сами встали в упряжь и тащили сани почти весь тот бесконечно длинный день в течение второго дня похода им не пришлось преодолевать очень уж высоких таросных гряд а санный след на данном участке пути замёрзшего моря пролегал по дубам дороги. Но сильный ветер и метель сводили эти преимущества на нет. Мужчины в упряжи не видели саней, ползущих в 15 футах впереди. Вооружённые морские пехотинцы, охранявшие обоз, не видели никого и ничего, когда находились в 20 футах от саней и вынуждены были идти в плотную к ним, чтобы не потеряться. В качестве часовых они не приносили никакой пользы. Несколько раз в течение дня Головные сани, обычно Кразье или Фи Джеймса, сбивали с проложенного санного следа. И тогда всем приходилось останавливаться и ждать от нескольких минут до получаса, пока несколько мужчин, связавшись с веревкой, чтобы не заблудиться в метели, бродили справа и слева от вереницы повозок в поисках неглубоких санных следов во льду, которые быстро заносило снега. Сбиться с дороги на середине пути значило бы не только потерять время, это вполне могло стоить всем им жизни. Некоторые упряжные команды, тащившие более тяжёлые грузы, преодолевали эти 9 миль относительно ровного льда менее чем за 12 часов и пребывали во второй промежуточный лагерь всего через несколько часов после захода солнца. Отряд Крозе добрался туда далеко за полночь, и едва вообще не проскочил мимо лагеря. Если бы Магнус Менсен, обладавший слухом столь же необычным, как и его размеры и тупость, не услышал хлопание палаток на ветру далеко полевому борту, Они бы прошли мимо своего пристанища и склада продовольственных припасов. Яростный ветер, безостановочно дувший весь день, причинил лагерю значительные разрушения. 5 из 8 палаток унесло в темноту, хотя они прочно крепились к льду металлическими штырями с винтовой резьбой, или просто разорвало в клочья. Еле живые от усталости и голода мужчины сумели поставить две палатки из трёх, взятых в первом лагере. И 46 человек, которым было бы вполне удобно но довольно тесно в восьми палатках битком набились в пять. Для часовых, по смену дежуривших той ночью, шестидесяти мужчин из сорока шести, ветер, снег и мороз стали сущим адом. Крази сам отстоял на посту с двух до четырех часов утра. Он решил воспользоваться возможностью двигаться, поскольку в своем одноместном спальном мешке все равно не мог заснуть от холода. Даром, что люди вокруг него в тесной палатке лежали чуть не штабелями. Последний день похода был самым тяжелым. Незадолго до подъема, состоявшегося в пять утра, ветер стих. Но радость от перспективы увидеть, наконец, чистое голубое небо сводила на нет резкое понижение температуры воздуха по меньшей мере на 30 градусов. Лейтенант Литтл произвел замеры, и в шесть утра термометр показал 64 градуса ниже нуля. «Всего-навсего 8 миль», — продолжал говорить себе Кразье, шагая в упряжи. Он знал, что все остальные думают то же самое. Сегодня всего 8 миль, на целую милю меньше, чем вчерашний ужасный поход. Когда ещё несколько мужчин упали в конец обессиленные болезнью и усталостью, Кразе приказал охранникам положить винтовки, мушкеты и дробовики на повозки и встать в уприш, как только покажется солнце. Все к тому, к идти, моки тащить сани. Относительную безопасность им обеспечивала ясная погода. Кен Уильям показался вдали расплывчатой коричневой полосой едва различило. Стена высоких айсбергов и нагромождение берегового льда вдоль её вырисовывалась чётче, блестя вдали в бледных холодных лучах солнца, словно вал из битого стекла, и видом своим повергая в уныние. Но дневной свет служил залогом того, что они не собьются от старого санного пути, и что чудовищное существо не подкрадётся к ним незаметно. Однако существо продолжало преследовать отряд. Они видели его, маленькое пятнышко к юго-западу от них, передвигающееся гораздо быстрее, чем могли двигаться запряжённые в сани люди. Несколько раз в течение дня Кразе и Литу бросали упряжь, доставали свои подзорные трубы и смотрели на зверя. Он находился по меньшей мере в 2 милях от них и передвигался на четырёх лапах. На таком расстоянии он вполне мог сойти за белого медведя. великое множество которых они успели убить за последние три года. То есть, пока он не поднялся на задние лапы, возвышаясь над окружающими ледяными валунами и гроулерами, и не начал принюхиваться, пристально глядя в их стороны. Он знает, где мы, — думал Кразье, глядя в свою медную подзорную трубу, потертую и сцарапанную за многие годы службы на обоих полюсах. Он знает, куда мы направляемся, и хочет добраться туда первым. Они шли весь день. остановившись только после раннего заката, чтобы поесть замерзшего содержимого консервных банок. Соленая свинина и галеты у них кончились. Ледяные стены, отделявшие остров кинкульем от пакового льда, загорелись в лучах солнца, засверкали по домям города, озаренного десятью тысячами газовых фонарей, за несколько минут до того, как тьма стремительно расползлась по небу, точно пролитые чернила. До острова оставалось еще четыре мили, Восемь человек теперь лежали на санях, трое без сознания. Они перевалили через большой ледяной барьер, отделявший паковый лед от суши, где-то после часа ночи. Ветер становился слабым, но температура воздуха продолжала падать. Когда они ненадолго остановились, чтобы перевязать по стромке для подъема саней на 30-футовую ледяную стену, проход через которую, проложенный за последние недели в результате движения льда, завалило тысячами новых ледяных валунов, сорвавшихся с громадных айсбергов по обеим сторонам от него. Лейтенант Литтл снова измерял температуру воздуха. Минус восемьдесят два. Кразио уже много часов тащил сани и отдавал приказы, как во сне, оглушенной смертельной усталостью. На закате, когда он в последний раз посмотрел в подзорную трубу на юг, на исчезающее вдали существо, уже находившиеся впереди них, уже поднимавшиеся на стену айсбергов легкими прыжками, Он несмотрительно снял рукавицы и перчатки, чтобы сделать в своём журнале записи о местонахождении отряда. Он забыл надеть перчатки. Прежде чем снова взять подсурну трубу, и кончики пальцев одной руки и ладонь другой, у него мгновенно примёрз залик металла. Быстро одёрнув руки прочь, он содрал кожу с мясом с четырёх пальцев правой руки, включая большой, и лоскут кожи с левой ладони. Здесь в Арктике такие раны не заживали. особенно после появления первых симптомов цинги. Крозье отвернулся от остальных мужчин, и его вырвала от боль. Жгучая боль в повреждённых пальцах и ладони только возрастала в течение долгих ночных часов, пока он тащил тяну, толкал и волочил сани. Когда около половины второго ночи они взобрались на последний ледяной барьер под бескрайним ясным, но убийственно холодным небом, усеянным дрожащими, мерцающими звёздами, Кразье тут по подумал о том, чтобы бросить здесь Санни и совершить рывок по обледенелому, каменистому, занесённому снегом берегу к лагерю Террор. Другие могут вернуться вместе с ним завтра утром и помочь протащить немыслимо тяжёлые повозки последнюю милю до места назначения. Но у Френсиса Кразье ещё оставалось достаточно здравого смысла и чувства ответственности, чтобы сразу отвергнуть эту мысль. Конечно, он мог поступить так, бросить Санни Скобка. Чего ещё не делал ни один отряд, и добрести до безопасного пристанища нелегки, тем самым спасая жизни людям. Но тогда он навсегда потеряет авторитет в глазах своих 104 оставшихся в живых матросов и офицеров. От невыносимой боли в ободранных руках капитана часто рвало, пока они тащили и толкали сани вверх по склону ледяного хребта. Крэшком сознания он отметил, что рвота у него жидкая и красная в свете фонаря. Но Кразе продолжал отдавать команды и оказывать посильную помощь, пока наконец 38 мужчин, ещё способных напрягать силы, не спустились вместе с сонями на лёд и гальку берега. Не будь Кразе уверен, что на таком морозе у него сорвёт кожу с губ, он бы, наверное, упал в темноте на колени и поцеловал благословенную землю. Когда услышал долгожданный скрип крупного песка и камня под полозьями соней, вышедших на последнюю милю пути, В лагере террор горели факелы. К разъешал первым в упряжи головных саней, когда они вступили в лагерь. Все старались держаться прямо или, по крайней мере, шататься, держась прямо, пока тащили тяжеленные сани, с лежащими на них в беспамятстве мужчинами, последние 100 ярдов по территории лагеря. Тёпло укутанные мужчины поджидали их, собравшиеся перед палатками. Поначалу к разъе был тронут таким проявлением заботы, уверен что две дюжины человек, которых он увидел в свете факелов, уже собирались послать спасательный отряд на поиски своего капитана и товарища. Изнемогая от жгучей боли в руках, из последних сил, налегая на упряжь, в стремлении поскорее преодолеть последние шестьдесят путок, оставшиеся до освещенного факелами пространства, Кразье заготовил шутку по случаю благополучного прибытия своего отряда, намереваясь объявить, что ныне снова настало Рождество. А потом всем разрешается спать всю следующую неделю. Но потом капитан Фит-Джеймс и несколько офицеров выступили вперед, чтобы поприветствовать их. Тогда Кразье увидел их глаза. Глаза Фит-Джеймса и Левконта, и Дево, и Кауча, и Ходжсона, и Гудсона, и всех прочих. И он сразу понял, благодаря ли своему шестому чувству, полученному в наследство от бабушки Мэйры, или своему безошибочному капитанскому чутью, или просто благодаря незамутнённому, обострённому восприятию, какое присуще до крайности изнурённому человеку, он понял, что-то случилось, и отныне всё пойдёт не так, как он планировал или надеялся.